Одобрительный гул то и дело слышался во время чтения, сопровождаемый шепотом «Как мило! Какое красноречие! Как это верно!» А после того, как все это закончилось особенно надоедливой моралью, слушатели восторженно захлопали в ладоши. Потом выступила стройная меланхолическая девица, отличавшаяся интересной бледностью, происходящей от пилюль и несварения желудка, и прочла поэму. Довольно будет и двух строф Прощание миссурийской девы с Алабамой. Алабама, прощай, я любила тебя, А теперь я тебя покидаю. Лью я горькие слезы, всем сердцем скорбя, И навеки тебя оставляю. Алабама, тебе шлю любовь и привет, О долинах твоих я горюю. Пусть остынут навеки и сердце, и тет, «Если только тебя разлюблю я». Очень немногие из присутствующих знали, что такое ТЭТ, но все-таки стихи очень понравились. После нее перед зрителями появилась смуглая черноволосая и черноглазая барышня, она выдержала долгую паузу, сделала трагическое лицо и начала читать размеренно и торжественно. «Видение». Ночь была бурная и темная. Вокруг небесного престола не мерцала ни одна звезда, но глухие раскаты грома непрестанно сотрясали воздух, в то время как ужасающая молния гневно сверкала в облаченных чертогах небес, как бы пренебрегая тем, что знаменитый Франклин укротил ее свирепость. Даже неистовые ветры единодушно покинули свое таинственное убежище и забушевали над землей, словно для того, чтобы эта бурная ночь казалась еще более ужасной. В эту пору мрака и уныния мое сердце томилось по человеческому участию. Но вместо того, мой друг, моя мечта, советник лучший мой, в скорбях и в радости, явилась предо мной. Она приближалась, подобно одному из тех небесных созданий, которые являются юным романтиком в мечтах о сияющем рае, царица красоты, не украшенная ничем, кроме своей непревзойденной прелести. Так тиха была ее поступь, что ни одним звуком не дала знать о себе, и если бы не волшебный трепет, сообщившейся мне при ее приближении, она проскользнула бы мимо незамеченной, невидимой, подобно другим скромным красавицам. Странная печаль была разлитаве о чертах, словно слезы, застывшие на одеянии декабря, когда она указала мне на борьбу стихии под открытым небом и обратила мое внимание на тех двух, что присутствовали здесь». Этот кошмар занимал десять рукописных страниц и заканчивался такой суровой проповедью, предрекавшей неминуемую гибель всем, кто не принадлежит к Пресвитрианской церкви, что за него присудили первую награду. Это сочинение, по общему мнению, было лучшим из всех, какие читали на вечере. Городской мэр, вручая автору награду, произнес прочувствованную речь, который сказал, что за всю жизнь не слышал ничего красноречивее и что сам Даниэль Уэбстер мог бы гордиться таким сочинением. Заметим мимоходом, что сочинение, в которых слово «прекрасный» повторялось без конца, а человеческий опыт назывался «страницей жизни», было не меньше, чем всегда. Наконец учитель, размякший от выпивки до полного благодушия, отодвинул кресло и и, повернувшись спиной к зрителям, начал чертить на доске карту Америки для предстоящего экзамена по географии. Но рука у него дрожала, с делом он справлялся плохо, и по зале волной прокатился сдавленный смешок. Учитель понял, что над ним смеются, и захотел поправиться. Он стер губкой чертеж и начертил его снова, но только напортил, и хихиканье усилилось. Учитель весь ушел в свою работу и, по-видимому, решил не обращать никакого внимания на смех. Он чувствовал, что все на него смотрят. Ему казалось, что дело идет на лад, а между тем смех не умолкал и даже становился громче, и недаром Над самой головой учителя приходился чердачный люк, и вдруг из этого люка показалась кошка, обвязанная веревкой. Голова у нее была обмотана трявкой, чтобы она не мяукала. Медленно спускаясь, Кошка изгибалась то вверх, то вниз, хватая когтями то веревку, то воздух. Смех раздавался все громче и громче. Кошка была всего в шести дюймах от головы учителя, поглощенного своей работой. Ниже, ниже, еще немножко ниже, и вдруг она отчаянно вцепилась когтями ему в парик, и в мгновение ока вознеслась на чердак, не выпуская из лап своего трофея. А лысая голова учителя... Засверкало под лампой ослепительным блеском. Ученик живописца позолотил ее. Этим и кончился вечер. Ученики были отмщены. Наступили каникулы.